Тогда чего ты ко мне пристал? Я и сама не заметила, как перешла на ты. — Я к тебе не приставал. Я с тобой по-хорошему. Не нужна тебе помощь? Ну и пошла ты, дура заспанная. Дома надо спать, а не за рулем. Ведь на месте камня мог бы оказаться встречный автомобиль. И мой джип тоже. Сказав это, мордоворот краем футболки вытер проступивший на лбу пот. Представляешь, во что бы это мне обошлось. Ты бы до конца жизни со мной не расплатилась. Я бы вогнал тебя в долги, лишил квартиры, превратил бы твою жизнь в аты и на секунду замялся, подыскивая мне достойную кару. Я въехала в камень, напомнила я ему. Считай, тебе повезло. मर्द вокруг щелчком откинул сигарету на землю и в развалчку направился к своему джипу. Я с облегчением перевела дух. Кажется, обошлось. Хорошо хоть нормальный мужик попался. Зануда занудой, но лишних вопросов не задавал. Ох, и неприятная дорога. И как только Зоя ездила по ней каждый день, обнаружив на заднем сиденье недопитую бутылку колы, я с наслаждением сделала большой глоток и жалея, что воды так мало, задумалась о том, куда мне ехать дальше. В город нельзя. Машина разбита, одежда в крови, в багажнике труп. С таким набором надо быть самоубийцей, чтобы парковаться на чистенькой стоянке в двух шагах от местного УВД. Труп. Труп, труп, труп — это главное. От него надо избавиться любой ценой. Если трупа не будет, никто не сможет доказать мою вину. Багажник помою, одежду застираю или выброшу ко всем чертям, а остальное спешу на то, что было видно. Мне внимательно за рулём. Наскочило на громадный валун, вот и всё. Хмм, да. А куда же я дену тело этого ненормального? Лопаты у меня нет. В море не скинешь. Везде отдыхающих полно. Значит, как ни крути, надо возвращаться в посёлок, откуда я выехала около часа назад. Без помощи Влада мне не обойтись. В конце концов, он впутал меня в свои дела. ворвался в номер, вытащил из постели, привёз неизвестно куда, как будто у меня своих проблем нет. Братва за мной охотится, с портфелем нужно разобраться, с Сергеем что-то решать. Ой, ладно, была не была, еду назад. Шоссе бледной серой лентой убегало под колёса. Впереди показалось едва заметное на асфальте бурое пятно, даже не скажешь, что это кровь. От кого я должна обижать? От московской братвы? Но при чем тут она, если кроме Гальки никто не знает, где я нахожусь? Зоя. Этот человек говорил, что он любил Зою. Любит, любит. Какого черта ее было похищать? А может, Рыжий стал невольным свидетелем ее смерти и с горя решил покончить с собой? — Ну, мужики, пошли. Лучше бы в ментовку заявил, а? — Нет, нет, нет. Здесь что-то не так. Прежде всего надо попытаться выяснить его личность. Может, телефон наведет на след? — Двадцать три тринадцать двадцать шесть. Кажется, так. Вернусь в Феодосию и позвоню. — Так, так, так, теперь Влад. Ему тоже надо бежать и бежать как можно скорее. Зоя исчезла неспроста. И уже Леонид чувствует опасность. Нажрался, наверное, в стильку и спит у бассейна, дурак. Представляю, что с ним будет, когда он увидит труп. А насчёт разбитого форда пусть особо не разоряется. В Москву приедет, два новых приобретёт Альфонс. Остановившись в метрах в 50 от КПП, я с грустью посмотрела на испачканный туп. Переодеться не в что, да и умыться негде. Впрочем, какой там топ, если стекло выглядит так, словно его потоптал динозавр. Придется что-нибудь напрехать. Сделав глубокий вдох, я подъехала к воротам. Из домика вышел пожилой охранник и внимательно посмотрел на меня. Я к Зое, стараясь придать голосу уверенность, сказала я. — Я недавно отсюда выезжала. Вы должны были меня видеть. У меня нет пропуска, но я приехала сюда вместе с Владом. Я хорошая, злая подруга, мне нужно срочно попасть к ней в дом. Я ничего не имею против, нахмуривше ответила охранник. Я действительно видел вас раньше, но машина была цела. С вами что-то произошло? Так, видите, кисло улыбнулась я и развела руками. Какой-то псих стукнул меня На дороге и поспешил скрыться, а мне теперь расхлёбывать эту кашу. Машина-то не моя. Как вы себя чувствуете? перебил он меня. Может, вызвать скорую? У вас вся майка в крови. По всей вероятности, вы ударились грудью. Вам плохо? Да ерунда, ерунда. Не беспокойтесь. Так, небольшая садина на правой груди. Я уже обработала рану. Я хочу отсидеться у Зои, надо прийти в себя и хоть капельку отдохнуть. Вы уже сообщили в ГАИ? Нет пока. Ну это не страшно, я запомнила его номер. Вернусь Феодоссию и займусь этим. Считаете, что вы ещё легко отделались? улыбнул охранник. Стекло вам заменят в этого счёта, вам первы проведут, а в салон можно помыть. Вы очень красивая девушка. Наверное, водитель на вас загляделся. Правду говорят, что нужно бояться красивой женщины за рулем. — Он просто был пьян, — ответила я, заводя мотор. Лица была по-прежнему безлюдной, только тени от высоких заборов стали длинней. Словно вымерли все. Вздрогнув, подумала я, паркуя разбитый форт в Зойном дворе. — Я. На площадке у бассейна никого не было. — Эй, Влад, где ты? — робко позвала я, оглядываясь по сторонам. К моему удивлению, Влад не вышел. Спит, наверное, в доме пьяный в стельку. Алкаш несчастный, где ж ему еще быть? Шеренга пустых бутылок. пополнилась наполовину опорожненными емкостями из-под Хеннесси. Несколько часов назад их тут не было. Что, ему лень было до конца, что ли, допить? Удивилась я, безуспешно пытаясь справиться с нервной дрожью. А может, он был не один? Сидел тут с кем-нибудь и глушил коньяк прямо из горла. Да. Но с кем? С Зоей? Зоя пропала с домработницей. Чушь. Она здесь появится не раньше завтрашнего утра. С Зойным сыном? Интересная мысль. А что если этот красавчик причастен к исчезновению матери? Влад! Влад! Ты слышишь меня? Влад! Влад не отвечал. Собравшись с духом, Я вошла в дом. Сердце изпугано дрожало, казалось, что из душного полумрака за каждым моим шагом наблюдают чьи-то настороженные глаза. Чтобы убежать в любую минуту я крадучись подошла к бару и не глядя открыла коньяк. Приятной горечью дарив в голову, притупила чувство страха. Прихватив с собой бутылку я как тень бродила по комнате. в надежде отыскать пропавшего дружка. Влада нигде не было. Повсюду валялись Зоины вещи: платья, чулки, колготки, нижнее бельё, ну и неряха. Разбросала добро. А вкус у неё ничего. Бёсгалтери, почти такие же, как мне дарил Сергей. Не знаю, как здесь в Феодосии, но в Москве такие продаются только в лучших бутиках. Ах, Сергей, Сергей. Ну и наделал же ты мне мороки своим появлением здесь. Роман, Карина, которую можно устранить. Нет, нет, об этом я подумаю позже, не сейчас, сейчас, Влад. Влад.